и следа авторитаризма. Бог не мог бы создать мир иным, он ничего не может изменить. Фактически, Бог тожественен всей Вселенной в целом. Человек должен видеть свою ограниченность и сознавать зависимость от сил вне себя, над которыми он не властен, и все же у него есть способности любви и разума. Он может развить их и достичь свободы внутренней силы. Элементы авторитарной и гуманистической религии можно найти внутри одной и той же религии. Примером является наша собственная религиозная традиция. Поскольку данное развлечение фундаментально, я проиллюстрирую его на источнике, с которым более или менее знаком каждый. Начало Ветхого Завета написано в духе авторитарной религии. Примечание – тот исторический факт, что начало Библии, возможно, не является самой древней ее частью, здесь не имеет значения, поскольку мы используем текст лишь как иллюстрацию принципов, а не для установления исторических приоритетов. Бог изображается как абсолютный глава патриархального клана Он создал человека по своему желанию и может уничтожить его по своей воле. Он запретил ему вкушать с древа познания добра и зла, пригрозив смертью за нарушение запрет. Но змей, хитрее всех зверей полевых, говорит Еве, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши» и вы будете как боги, знающие добро и зло. Своими действиями Бог доказывает правоту змея. Когда Адам и Ева совершают грех, он наказывает их, провозглашая вражду между человеками природой, между человеками землей с животными, между мужчиной и женщиной. Но человек не умирает. Однако он стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Поэтому Бог изгоняет Адама и Еву из Эдема и ставит на востоке усада ангела с пламенным мечом, чтобы охранять путь к дереву жизни. Из текста вполне ясно, в чем грех человека. Это восстание против повеления Бога, это не послушание, а не какая-то греховность, заключенная во вкушании с древа познания. Напротив, в дальнейшем религиозном развитии познание добра и зла стало главной добродетелью, к которой может стремиться человек из текста «Ясен и мотив Бога». Это забота о своем собственном превосходстве, ревнивая боязнь человеческого притязания на равенство.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 И гадове птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Здесь даже не возникает вопросов, праве ли Бог уничтожить свои создания. Он сотворил их, и они Его собственность. Текст определяет их развращенность как преступление, однако решение уничтожить не только человека, но также животных и растения доказывает, то мы имеем здесь дело не с приговором по какому-то частному преступлению, но с гневным раскаянием Бога в совершении действия, которое не обернулось благом. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога, и он вместе с семьей и всякой тварью по паре спасается. До сих пор истребление человека и спасение Ноя – произвольные действие Бога. Он может делать все, что захочет, как любой сильный воющий племени. Но после потопа отношение Бога и человека радикально меняется,